В день спектакля актеры и многие из заключенных начисто выбрились и причесались. Четверо цирюльников, из лишенных свободы, стригли, брили, подкручивали усики местным дон-Жуаном. Новичок Брюханчик Петр Иванович Ухов, игравший Осипа, и другие отбывавшие наказание-буржуйчики, брились в особой комнате у приходящего с воли парикмахера. Брюханчик, побрившись, пожелал выпить рюмочку одеколона, выпив. Он пять минут сидел неподвижно, с открытым ртом. Из вытрощенных глаз скатились слезы. Это случайно подсмотрел комкор Ананьев, и заметка в стенгазету была готова. Амелька пришел из мастерской раньше обыкновенного. От него пахло сосновыми стружками и столярным клеем. Заложив руки назад, он взад-вперед в каком-то возбуждении вышагивал по камере. К нему подплыл большим кораблем Ванька-граф, И заскрипел голосом, как в бурю мачта. Амелька не ответил. Даже отказался съесть волшебное яичко. Ванька граф увесисто сказал. «В изолятор хотят меня перевести. Должно быть, улики большие нашлись по моему делу». «Побаиваюсь, но не трушу. Думаю, что свидетелей не должно быть. Значит, концы в воду. Крышка. Понимаешь, шестую ночь не сплю. все это девчонка грезится». «Молчи» буркнул Амелька, глядя на пол. «Уйди от меня! Не ходи со мной рядом! Дай мне! Дай мне одному!» «Да ты что, лох!» Ванька граф, будто налетев своим кораблем на мель, в раз остановился и схватил его за грудь. Амелька рванулся, пуговки посыпались и отошел прочь. Граф прикрыл ладонью глаза, опустил голову и стоял среди камеры в оцепенении, как столб. Мимо него халат в накидку, прошел, поводя плечами, Дунька Петр и как бы невзначай толкнул его. «Легче». Ладонь графа упала с глаз, как парус с мачты. Он сдвинул брови, на скулах заходили желваки. «Ты что?» «Хряй дальше! Не отсвечивай!» «Я так, я ничего!» С задерчивым ехидством ответил Дунька Петр, ошпарив графа взглядом. Из рукава его балахона выглядывала гирька на веревке. Обед прошел в крикливых разговорах о спектакле. После обеда началась чистка сапог и платья, пыль с столбом. Отрепыши выклянчивали у зажиточных своих товарищей то пиджачишка, то штаны. Амелька выпросил у Петра Ивановича Ухова визитку с брюками. Толстяку все равно играть на сцене Осипа, куда ему? Преобразившийся Амелька красовался перед сумеречным окном, как перед зеркалом. Ах, какой уютный пиджачок, только широковат изрядно. Вот фасон. Да неужели это он, Амелька, бывший вожак бездомной рвани? И в его мечтах уже ведут единоборство два близких сердцу образа. Той самой девушки, от обаяния которой он не мог освободиться, и полненькой мадамочки Зои Червяковой. Кто кого? Амелька припал лбом к холодному окну и выжидательно задумался. Призрак хрупкой девушки, как дым, проплыл в ничто. Дебелое же бабище, колыхаясь телесами, уставило в него черные, как угли, грешные глаза. И дразнит, дразнит чертова кукла, дразнит. А вот и морда Ромки Кворума. Хахалер Ромка поднес кулак к самому Амелькиному носу. По-цыгански кашлянул «Кахы!». Амелька открыл глаза, и все исчезло. «Собирайтесь на спектакль! Стройся!» Заключенные вскочили, высыпали в коридор и шустро выстроились в две шеренги вместе с заключенцами других камер. Вид у всех бравый, фронтовской, глаза горят жадным до зрелищ блеском. Блестят и сапоги. К позаимствованным Амелькой выутюженным брюкам не идут его трепанные курносые бахилы. Но это ничего. Он смачно начистил их для форса ваксой. Предупреждаю, ребята! Напутствовал заключенных выводной надзиратель, трогая по-военному концами пальцев свои усы в разлет. Предупреждаю, чтоб был строгий порядок: в театре не курить, не выражаться, мебель ножами не резать, и женщин в потёмках не трогать. Вообще, чтоб была видна ваша цивилизация. Заключенные направились чинно, под ряд: войдя в сверкающий огнями зал, Они стадом бросились на места в захват. Впереди уже сидела десятка-полтора мальчиков 15-17 лет, однако имеющих взрослые сроки – год, два, три. За ними четыре ряда женщин со своими надзирательницами. А дальше, вплоть до задней стены, сплошная масса заключенных, одетых кто во что гораст. Амельке удалось забраться в первый за женщинами ряд. Почувствовав себя свободным франтом, он с особым удовольствием отдался созерцанию. Очень забавным показалось ему, что все стены небольшого театра покрыты изображениями святых угодников, ангелов, серафимов, херувимов, что портреты Маркса и Энгельса разместились в перемешку с грозными библейскими пророками. Портрет Луначарского на стенной картине «Сошествие в ад». Над Кумачевым плакатом «Уничтожение классовых врагов» есть залог будущего счастья человечества. Золотилась церковно-славянская вязь «Благословляйте ненавидящих вас». Сопоставление новой и старой морали ввергло Амельку в недоумение, но он все же улыбался. Вдоль стен библиотечные, набитые книгами шкафы. Батюшки, батюшки, да какая же масса на свете книг. По телу Амельки разлилось тепло, в голове взметнулась жажда любопытства. Вот где премудрость в ощах, сказал он самому себе и положил в сердце новую заметку, что без книг человек животное. Зал гудит, покашливает, чихает, шкеты пересмеиваются, затевают украдкой возню, женщины сидят степенно. Иногда оглядываются назад ради любопытства или чтобы высмотреть знакомых. Амелька воззрился. Впереди него, шестая от края, Зоя Червякова. Амелька едва узнал ее. Она в голубой шелковой кофте. Шея и наполовину открытая спина запудрены. Черные косы скручены на голове в тугие кольца, как куча змей. Да она ли это? Она. Она. «Ах, Зоечка!» Амелька облизнулся, и, как с верхним чутьем собака, потянул ноздрями воздух. «Она!» Легкодумный парень, мысли которого скачут, как блохи, сразу забыл весь мир. Книгу, волю, мать. Даже мечта о прелестной девушке провалилась в тартар. Задушили. Так ей, буржуйки, и надо. В Амельке бушевала теперь весенняя страсть. Она завладела им всем, вплоть до начищенных вонючих бахил. Глаза неотрывно острились на Зою. Рассудок стал узким, сердце широким. Вот-вот бросится он на пол, и меж скамеек проползет змеей. Ну, обнять бы украдкой, ужалить толстогубым ртом шею, пониже змеиных кос. Ах, Зоя! Сзади Амельки сплошной стоял шум. Будто тысяча псов, подняв хвосты, ворчали один на другого. Вопросы, ответы, разговоры по душам, тихая ругань, просьбы одолжить на закур махорки. И многие, скорчившись, ныряя под скамьи, курят запретный табак. Надзиратели ходят взад-вперед, пресекают бесчинство. А там, в камерах, остались старики да больные. Им не к чему идти на люди, в зал где шатя ломает гометь, гогочит. Им и здесь ладно. Шатя ушла, по крайности часика три-четыре спокойно будет. Два заключенца-крестьянина, один по церковным делам, другой кулак, хлеб в землю закопал, ведут разговоры про мужичью жизнь. Весна идет, масленка, пасха, а там и сев. охо хо А тут сиди, колокола снимают церкви закрывать хотят. Да-да, дела. На нарах стены лежит равнодушный ко всему старый каторжанин, горбун леший. Со злобой в глазах он прислушивается к говору крестьян и от нечего делать плюет в противоположную стену. Плевок за плевком, описывая пятисоженную траекторию, пролетает над головами мужиков. Двое у лампочки, сдернув рубахи, ищут паразитов. Длинноволосый, Похожий на странника субъект, пишет письмо, вздыхает. Он известный бродяга. Надо бежать. Прерывая письмо, мечтает он вслух. Я люблю шляться. На одном месте завоняешь. Веснушчатый чехотошный парень читает томик Глеба Успенского. Чумовой лежит на животе, сопит. Тихо, мертвенно в камере. Скучно.